Уже через три года эти обязательные условия дадут свои плоды. Последний шедевр Александра стоит рядом с его последней любовью. Это Ада Менкен, американская еврейка 30 лет. Брюнетка с голубыми глазами, как и Бель Крэль Саммер. Она полиглот, поэтесса, лектор, специализирующаяся на творчестве, по, приятельница Марка Твена и Уолта Уитмена. Работала в театре статисткой, актрисой, танцовщицей, была журналисткой, натурщицей. В мужьях у нее побывали музыкант, боксер и импресарио. Очевидно, этот последний помог ей сделать конный аттракцион, в котором она являлась почти обнаженной. В четвертый раз она вышла замуж, чтобы ребенок, которым она была беременна, родился в законном браке и на следующий же день после свадьбы отбыла на пароходе в Европу. Большая почитательница романов Дюма, она поклялась себе встретиться с ними и соблазнить его. Сначала она проводит некоторое время в Англии, где с триумфом выступает в Мазепе, сделанном с пугающим реализмом. Известно, что сей Гетман голым был привязан к необъезженной лошади. Так вот, ада голопом выезжала на сцену в полукофтане телесного цвета, прикованная к лошади цепями «Отличный номер! Браво! Бис!» В она демонстрирует разнообразие своих талантов в пиратах саванны. Она голопом выезжала на сцену в трикоте лесного цвета и так далее. Дюма явится аплодировать ей в ГТ. Придет поздравлять ее за кулисы, а она на американский манер бросится к нему на шею и расцелует. Они афишируют свою связь. Дюма сыну это не слишком нравится. Он пеняет отцу. Александр возражает. Несмотря на свой преклонный возраст, я нашел Маргариту, для которой играю роль твоего Армана Дюваль. Справедливо намек на даму с камелиями. В один из редких своих визитов к отцу Дюма сын застает его в рабочем кабинете. Он увлеченно пишет, о колени его оседлала ада. Репетиция может ведь происходить и без костюмов. Наконец-то приоткрылась нам завеса над тайной литературного творчества. Теперь понятно, почему у прусского террора столь бодрый ритм. В ужасе младший Дюма бежит. Обнявшись, они позируют фотографу Леберу. Существует несколько снимков. Александра то в сюртуке, то в одной рубашке, а даже запечатлена с обнаженными руками, приоткрыта и ножка, однако не более, чем на сцене. Свои снимки Лебер напечатал виду почтовых открыток, разумеется, согласия Александра, который был должен ему небольшую сумму денег. Вполне безобидная история, что, почему-то провоцирует возмущение почти викторианской общественной морали. Дети Дюма задыхаются от ярости. Мари обегает все магазины, чтобы изъять фотографии из продажи. Младший Дюма терзает Александра, который в конце концов вынужден уступить и возбудить дело против Льебера. Ему отказывают виски, он выкупает негативы, Тем дело кончается. Осталось письмо, адресованное Дюма сыну, все понимающий Жорж Санд, который само собой, разумеется, в жизни не была причастна ни к одному скандалу. Как вам должно быть неприятно вся эта история с фотографиями? Но ничего не поделаешь. С возрастом обнаруживаются печальные последствия богемного образа жизни. Какая жалость! Остались также сии возвышенные стихи молодого Верлена, предвестники его галантных праздниц 1869-го. С Ады рядом дядя Том, какое зрелище, о, Боже! Фотограф тронулся умом.